Часть первая. Тени Хазарий. Глава первая. Дружина. Луки их натянуты, колчаны отворены, Сабли их наточены, шеломы позолочены, Сами скачут по полю волками И всегда готовые к борьбе Добывают острыми мечами Князю славы, почестей себе. Слово о полку Игореве. Белояр проснулся резко, толчком. Сердце словно захолонуло, сжалось в болезненном спазме, но ничего, постепенно отпустило. Некоторое время он еще просто лежал, смежив веки и не смея открыть глаза, впустить в себя окружающую реальность. Сидела в голове какая-то заноза, опаска, что ли, не дающая принять действительность. Вот так, сразу и всю. Но прислушавшись, он разобрал утренний щебет птиц, отдаленные негромкие голоса, В лошадей. И тотчас в ноздри ударил пряный воздух весеннего утра, и влажная прохлада пробралась под полотняную рубаху. Жизнь продолжалась. Белояр не мог понять поначалу, отчего его, княжеского дружинника, так взволновали звуки и запахи самого обыденного утра. То ли сон приснился какой, то ли усталость от вчерашнего долгого перехода сказалась, но ощущение было такое, словно он умер и снова воскрес. Нечто подобное приходилось испытывать ему, когда в прошлом году в бою с обнаглевшими половцами, подступившими аж под стены Старой Ладоги, получил он удар копьем хазарского всадника в грудь, слава богам защищенную кольчужной рубахой. Но от раны той потерял Белояр сознание и некоторое время, как говорили потомцы товарищи, барахтался промеж жизнью и смертью. Вот и сейчас голову туманил какой-то непонятный морок, странные видения стояли перед глазами, и от чего-то в голове той замороченной металась странная мысль «Живой! Живой! Живой!». Белояр решительно открыл глаза и сразу же зажмурился от яркого утреннего солнца. Осторожно сел, ощупал руки-ноги. Целы. Да и с чего бы им пострадать, если вот уже который день дружина пылит по шляху на полудень в надежде встретить передовые хазарские дозоры. Примечание. Полудень – юг. В Старославянском были следующие стороны света. Полудень – или юг, полуночь, полночь – север, закат – запад, восход – исток – восток. Белояр сбросил с себя плащ, в который закутался накануне, поднялся, разминая затекшие ноги. Зябко повел плечами. Первое третье лето было прохладное, и по утру на поляне, которую дружинники избрали для привала, трава покрылась сверкающей ледяной росой. Примечание. лет первый весенний месяц. По тексту примерно середина апреля. У славян было 9 месяцев сороковников. Пять длились по 41 дню и четыре по 40 дней. В году, лете, было таким образом 365 дней. Три времени года осень, зима и весна. Год начинался со второго месяца осени, 22 сентября. Встряхнув плащ, воин коротким взглядом окинул поляну. Почти все уже проснулись, приводили в порядок одежду, кто-то уже спешил к недалекому роднику за водой для обозных лошадей, костровые занялись приготовлением завтрака, сотенные уже приглядывали за своими воинами, наблюдая, как те разбирают поклажу, перетряхивают походные тюки и готовятся выступить дальше. Белояр, десятник второго десятка мечников, поспешно натянул пластинчатый пояс с ножными, проверил, легко ли скользит оружие в деревянном узилище, сорвал пук травы и протер сверкающее росой лезвие, прежде чем отправить его обратно в ножны. Рядом привычно кряхтел Тихомир из Славинки, небольшой деревушки подле Старой Ладоги. Был сей муж ростом громадиной и силой богатырской не обделен. Сын кузнеца одно слово». Тихомир с детства был приучен отцом к огневому делу. Молот в его руках, наверное, выглядит детской погремушкой, коими бабы балуют своих чад, качая в колыбели у деревенского очага долгими зимними ночами. Но не сиделось у дальцу дома, возжелал славы воинской, и после обильных побоев, нанесенных разгневавшимся отцом, не видевшим в сыне никого, кроме как наследника своего дела, сбежал из дому и прибился к каравану купцов-варягов, с коими и добрался до стана воеводы Ярополка, по указанию князя Ладожского Радомира Мстиславовича, направлявшегося с частью княжеской дружины в земли хазарские для разведки и еще каких-то одному воеводе известных дел. Тихомир оказался не только отличным кузнецом, что само по себе для дружины было огромным подспорьем, но и жадным до новизны учеником, впитывавшим в себя воинские премудрости, как сухой песок в воду. Сразу он попал в десяток Белояра и быстро стал здесь своим, благодаря уживчивому характеру и широте души. Годков Тихомиру было отроду двадцать два, силы не растраченной до неба, Вот и упражнялся новоиспеченный дружинник со своим самолично выкованным мечом все свободное время, правда, под бдительным контролем со стороны десятника и остальных дружинников, и определенно достиг значительных успехов на поприще обучения. Вот и сейчас, лихо крутнув солнцем свой громадный меч, Тихомир нежно, с какой-то любовью легко задвинул его в ножны, обернулся к десятнику. «Здрав будь, дядя Белояр! И тебе не хворать!» — кивнул, усмехнувшись, десятник. Дядя Белояр незаметно пригладил курчавую бородку, поправил локоны русых, длинных, стянутых кожаным ремешком волос. «Мне элитов-то всего на седмицу больше, едва три десятка накатило, а подишь ты, дядя!» А вслух добавил. «Сходи к Любодару в третий десяток, дратвы, спроси. Сапоги тебе чинить будем, уже каши просят». Тихомир кивнул и бросился в вглубь лагеря. Впрочем, лагерем это становище назвать можно было с большой натяжкой. Почти три сотни воинов спали прямо на траве, завернувшись в походные плащи. Никаких тебе шатров, палаток. Одно слово – дружина на согляде в дальнем поиске супостата. Десятник одернул одежду, потоптался на одном месте, переступая с пятки на носок. Показалось, что жмет левый сапог, но, прислушавшись к ощущениям, понял, что, скорее всего, стопа просто сосна приопухла. Вроде как разошлось все. Белояр направился к дальнему концу поляны, где строился уже личный десяток воеводы. Ярополк, статный мужчина на шестом десятке, с основательно посидевшей окладистой бородой, косой Женью в плечах и с внимательным взглядом ничего не упускающих глаз, встретил десятника приветственным взмахом руки, одновременно придирчиво оглядывая шеренгу своих личных охранителей. В его десяток отбирали воинов с опытом, притом не слишком зрелых возрастом, со сноровкой диких камышовых котов. Поджары с мягкой походкой и словно перетекающими движениями витязи воеводиного десятка слыли грозными бойцами, равным которым едва ли нашлись полсотни воинов во всей княжьей дружине. Отбирал их сам Ярополк к сбору по сосенке, как говорится. Тренировал Переслав Лучник, самый опытный вояка среди присутствующих. Да и в схватках с хазарами да половцами они не раз отличались, так что опыта ратного этим парням было не занимать. При виде Белояра многие из них приветливо улыбнулись. Приходилось доселе уже не раз плечом к плечу стоять в сечах. Ярополк повернулся к подошедшему десятнику. «Гораст ты, Белояр, как всегда поперед остальных являться». «Не спится чего. Сегодня только в полудень выступать будем. В обозе нужно пару подвод править после вчерашнего перехода, дёгтя мось и смазать, да оглоблю новую выстрогать». «Знаю, но у меня до тебя дело, старший». Ярополк прищурился. Но говори, коли так. Что за дело такое?» Белояр на мгновение задумался, потом тихо произнес: «Не пойму я, воевода, что такое со мной приключилось». То ли с устатку, то ли съел чего. Ночь в смятении провел, мысли какие-то странные. Все о смерти больше. Не бывало со мной такого допреж? Может, к знахарю пойти? Пусть попользует». Воевода внимательно пригляделся к десятнику, тронул нижнее веко на левом глазу, приподняв за подбородок, внимательно рассмотрел побледневшие сосна щеки. «Может, и к знахарю, но по мне так лучше к волхву». «Завтра он прибудет к дружине нашей. Послали уже за ним Гридя. В земли смутные вступаем. Там уж без его силушки никак». Примечание. Гридь, личный телохранитель, доверенный князе, обычно пребывал в младшей дружине. В нее же входили детские, отроки, пасынки, дети боярские, мечники. Белояркий внул, вздохнув. Еще дома, услышав, что предстоит сей поход, он задумался об истинной его цели. Просто разведать, где и как располагаются воины хазарские? Чушь. Лазутчики справлялись с этим прекрасно, в любой момент зная, где находятся передовые хазарские полки. Для этого не нужно было гонять княжеских дружинников, да еще и не из последних храбростью и умением. Что-то другое виделось за всей этой мишурой Белояру, но вот поговорить с вечно занятым воеводой ему пока не представилось случая. Вернувшись к костру своего десятка, он отметил, что Ватага уже приготовила кашу и ждет только его возвращения. А от котла шел одуряющий запах, в глазах аж притоптывающего от нетерпения Тихомира проскакивали голодные блестки. Даже волчок, вертлявый малый острый на язык и ехидный, как сотня скоморохов, поглядывал на котел с вожделением». Не испытывая своих ватажных, десятник достал из-за сапога, замотанную в белоснежную некогда трепицу деревянную ложку, присел к костру и погрузил ее в ароматное варево. Зачерпнув полной мерой, отправил порцию в рот и закашлялся, ожегшись. Волчок радостно хлопнул его по широкой спине. Остальные тоже потянулись к котлу. Утренняя трапеза началась. На какое-то время тревога отступила, обыденность утра остудила воспаленной бессонницей мозг, на душе полегчало. Да и ярила наконец-то выглянула из-за горизонта, заиграла на росных травах, скользнула своими трепетными весенними лучами по кронам деревьев на краю поляны. Высокие облака, похожие на перья птицы-лебедя, окрасились сначала багрянцем, а потом и плавно затекли утренним яриловым золотом. Поднимался новый день, и он обещал быть неплохим, как и день вчерашний, что уже само по себе радовало, ибо воин-дружинник не загадывал свою судьбу более чем на день-другой. Слишком жизнь его в походе бывала непредсказуемой даже волхвами. Выступили ближе к полудню, когда просохла от росы трава, да и одежда уже не холодила тело. Первыми выступили два десятка разведчиков. Они должны были идти впереди на расстоянии в полверсты, и если придется принять на себя первый удар. Следом пылили главные сотни, а замыкал строй отряд из 50 воинов, в задачу которого входило не только прикрывать тыл, но и охранять обоз из 33 подвод, на которых везли не только запас провианта, но и доспехи дружинников, кои те нацепляли только в преддверии боя. Белояр шел в одной колонне с десятком Ярополка. Краем глаза наблюдал, как воевода, будучи чем-то явно озадачен, нервно покусывает седой уз и иногда искоса поглядывает в его сторону. Наконец настал миг, когда Ярополк коротко махнул ему рукой. Белояр тут же подбежал к воеводе. «Звал старейший?» «Есть такое дело». Воевода словно бы не знал, с чего начать разговор, потом тяжко вздохнул и рубанул с плеча. «Был у знахаря, паря». «Да не досуг пока воевода. К походу готовил десяток». «А с головушкой что? Полегчало, али нет?» Белояр пожал плечами. «Да и не скажешь сразу. На вроде как и полегчало. Мысли черные пропали. Видать, просто ночной морок был». «Так с чего шум поднял? Стоило ли оно того?» Десятник помолчал, собираясь с мыслями, потом, тщательно подбирая слова, начал. «Так, старейший, ты еще в старой Ладоге перед выходом нас поучал, что со всеми страхами или там мыслями дурными, которые могут нас в этом походе вдруг дюже одолеть, сразу к тебе обращаться?» «Вот я и...» «Было такое», — перебил его Ярополк. «Было. И славно, что помнишь командирский наказ. Нынче не от каждого такого рвения увидишь. И уже с десяток воинов ко мне со своими, прежде им неведомыми страхами, подходили». «Как мыслишь, от чего напасть такая?» Десятник про себя выругался, а вслух произнес только «Полагаю, причина есть, коли тебя это не приводит в изумление. Когда было такое, чтобы воины перед битвой в своих страхах исповедовались?» «Вот и я о том же», — наставительно поднял палец воевода. «А значит, прав был волх, Милован в хазарском стане сильный колдун прибывает, если аж до самой Ладоги его сила простирается, и смятение в душах ваших лишь отклик ее». «Ох, Милован от милован. отчего ж ты сразу не сказывал мне всего?» Ярополк сокрушенно покачал головой. Белояр молчал, потрясенный его откровением. Он давно слыхал от искушенных людей, что неспроста орда хазарская победы одерживает над своими врагами. Одной лишь доблестью степняков этого было никак не объяснить. Крылся за этим какой-то темный подвох, и вот, на тебе, колдун собственной персоной. Войско продвигалось достаточно быстро. Скоро мирные деревушки с выбеленными хатами перестали попадаться вблизи дороги. На смену им пришли пепелища с черными стаями, кружащихся над ними воронов. Дымы кое-где еще поднимались к чистому весеннему небу, а запах гари стал неотступным спутником воинов, как и сладковатый привкус горелой человеческой плоти. Хазары рядом! В этом уже никто не сомневался. Сотники приказали достать из обозных телег доспехи и облачаться. Войско надевало под кольчужный подбой, кольчужные рубахи, пластинчатый доспех поверх них. Кое-кто надел шеломы, хотя на таком уже не по жарком солнце идти в полном облачении было настоящим испытанием. Но нападение можно было ждать когда угодно и откуда угодно, и никто не роптал. Сотники выслали охранение теперь уже и по флангам колонны. Хазары были известны своими атаками со спины, быстрыми обходными маневрами. Русы, при отсутствии конницы в составе войска, были готовы в каждый момент занять круговую оборону и встретить лохматых всадников с неизменными луками на щиты с любой стороны. Лучники были и в составе дружины, да такие, что пробивали полный доспех на двухстах шагах. Тяжелые луки превосходили по дальности таковые же хазарские как минимум на полсотни-сотню шагов, И степники об том прекрасно знали, делая упор на внезапность, когда всадники вдруг оказывались прямо перед ничего не подозревающим врагом, и, осыпав его градом стрел, брали неприятеля на саблю, врезаясь в ряды не успевшего выстроиться к бою супротивника, подобно тому, как степной волк вгрызается в холку барана. Единственной защитой от такого приема оставалась только тщательная и постоянная разведка местоположения Хазар. В честном бою, меч в меч, русичам не было равных, и победить даже столь малое войско Ярополка эти степные всадники могли бы, только имея численный перевес как минимум пять к одному. Но такого шанса воевода не собирался им давать. К вечеру дружина подошла к берегу небольшой речки Ветрянки, одному из малых притоков далекого Днепра, несущего свои воды где-то за сотню дневных переходов на вертовик. Ветрянка с виду была речкой доброй, безо всякой подлости в виде омутов и нежданных перекатов. Правый ее берег, на который вышло войско, был низменным, с длинной песчаной косой. Противоположный, левый, возвышался относительно невысоким обрывом, поросшим не слишком густым березняком. Ярополк приказал становиться лагерем на небольшой поляне в ввиду берега, а разведчиков послал к реке, дабы выявить возможные броды, да не один, а на всякий случай еще пару вверх и вниз по течению. Белояр выделил в разведку от своего десятка «волчка», так как паря славился острым взглядом, известной ловкостью и умением передвигаться скрытно. Тихомир, успевший споро нарубить в ближайшем перелеске сушника, уже разводил огонь в наспех сложенном из прибрежного песчаника очаге. Воду в котле уже приволокли Вольга и Добран, остальные развязывали походные котомки, выкладывая на чистую холстину все, что могло пойти на приготовление ужина. Еще на переходе волчок заявил, что вечерний суп будет такой, что пальчики не просто оближите, а проглотите на закуску, и теперь дружинники потирали ладони в предвкушении знатной трапезы, ибо волчок славился своими поварскими умениями. И правда, тот, едва вернувшись с вылазки к реке и доложившись десятнику о двух вполне пригодных для переправы через реку местах, сразу же приступил к котлу, а Белояр отправился докладывать Ярополку результаты разведки. У костра воеводы уже собрались сотники и десятники, горячо обсуждая, как утром переходить речку. После бурного спора порешили таки идти двумя отрядами по левому и по правому броду одновременно. Но сначала, еще до восхода Ярила, переправить на левый берег по две сотни на каждый брод, с тем, чтобы те захватили часть берега на несколько десятков шагов вглубь и закрепились там, создав секреты с мечниками и лучниками, дабы избежать внезапного нападения ворогов. Для этого Ярополк выделил десяток Белояра, в том числе приказав его воинам ужинать наскоро и ложиться спать, дабы отдых был полноценным, ибо силы его людям понадобятся по утру великие. Вернувшись к костру, десятник застал своих друзей-соратников за яростным спором. Зацепились языками обычно хмурый и немногословный Вольга и вечно неугомонный спорщик-волчок. Суть разногласий была, как сразу уловил Белояр, в том, по что князь погнал столь невеликое войско в самое сердце Хазарии, обрекая тем самым на гибель своих лучших воинов, под которыми волчок, само собой, подразумевал и себя. Вольга же, со свойственной ему степенностью и обстоятельностью, пояснял, что большому войску не с руки бегать по полям до лесам в поисках степняков, И вообще странно, что такая орда, двигаясь смертоносной волной по землям русов и не встречая сколько-нибудь серьезного сопротивления, вдруг остановилась в этом пределе, и вот уже год как не сдвинулась вперед ни на один пеший переход. Непонятно это, а все непонятное опасно». Белояр слушал спорщиков в полуха, а сам между тем мотал на ус. После того, что он услышал от самого Ярополка, предмет спора становился для него слишком важным, чтобы пропустить хоть слово из того, что произнесено было подле костра. А тем временем дружинники отобедали, котлы были перемыты в реке, выставлены караулы, и воины принялись готовиться к ночлегу. Белояр, по установившейся привычке, проверил оружие у своего десятка, слегка пожурил добрана за неначищенный меч, Хотя, по чести, в порядке у того все было, но старшему виднее. Не стоит давать воинам слабины в походе. Отправил Тихомира в охранение вместе с витязями из других десятков. Разложил плащ и уже собирался завернуться в него, как кто-то слегка потрепал его по правому плечу. Десятник вскинулся. Рядом стоял колун, вестовой от самого воеводы. «Десятник, Ярополк просит немедленно проследовать к его костру. Вести есть». «Добрые хоть вести» проворчал, поднимаясь Белояр. Калун развел руками. «А мне не докладывали, паря!» Вестовой вздохнул. «Но она вряд ли добрая. Те и до утра подождали бы». Калун двинулся в сторону костра Ярополка. Белояр последовал за ним. В сутулой спине шествовавшего впереди Калуна угадывалась недюжинная сила, хотя бывший ратник уже несколько лет как ходил в Вестовых. В сече с хазарами пять лет назад получил он множество тягостных ран, прикрывая самого князя, и тот, в память о подвиге воина, назначил его вистовым при Ярополке. Старому ратнику некуда было идти. Из его пожгли хазари. Семью тогда же частью истребили, и частью погнали в полон. И была в том ратнике такая лютая ненависть к захватчикам, что останься он наедине с собой, без любимого дела, просто лишил бы себя жизни, хоть такое и против законов Сварога. Князь прочувствовал это и оставил Ратника пределе деле княжеском. Примечание. Сварог, славянский бог огня, отец богов, в славянском пантеоне считается верховным управителем, ставшим таковым после ухода рода-творца на покой. Ярополк сидел у огня, глядя, как тяжелые языки его пожирают березовые поленья. При виде Белояра встряхнулся, жестом указал десятнику на место, супротив себя, одновременно отпуская колуна. Протянул Белояру чашу с отваром мяты и иных трав с явным ароматом свежего меда. «Потап», — вспомнилось Белояру, — «правая рука воеводы, сотник Потап, был знатным бортником, всегда мечтал иметь свою пасеку, но служба дружинная не оставляла для этого времени». И тогда сотник стал удовлетворять свою страсть, выискивая медовые места вблизи стоянок отряда. И почти всегда стол воеводы Бортника ломился от дикого меда. Десятник отпил степенно. Горячее питье приятной волной скользнуло в груди. Желудок отозвался восторженным спазмом. На походе такое питье было уже лакомством, достойным самого князя. «Слушаю тебя, воевода». Выдержав соответствующую его понятиям о приличиях паузу, сказал Белояр. Ярополк отставил в сторону чашу, вытер губы обрезком ткани, некоторое время молчал, потом произнес. «Только что наши лазутчики встретили человека. Он направлялся в наш лагерь. Хазарин? Нет, Русич, из земель, что под Хазарами. Он принес дурную весть. В их местах стали пропадать люди». Белояр насторожился. «То есть как пропадать? Их угоняли в полон, резали и закапывали за околицей деревень?» Ярополк тяжело покачал головой. «Нет, Белояр, в том-то и дело, что не все так просто. Он говорит, что и мужики, и бабы, да и дитятки малые, исчезали без следа. Пойдет, скажем, жинка по ягоды, да и сгинет. Находили туесок, даже следы на траве примятой, и все». «Уже более пяти десятков людей пропало, и это при том, что отрядов хазарских в округе не наблюдали». «Морок Велеса какой-то», — пробормотал потрясенный десятник. «Примечание. Велес. У древних славян черный бог, владыка мертвых, покровитель торговли, мудрости и магии». Воевода кивнул. «Не иначе как. Но нам надо бы разобраться, что там да как». Мы останемся здесь на дневку, а ты со своим десятком завтра выдвигайся к той деревне, человек проводит. Посмотри на месте, что там да как, вернешься, доложишь. Видится мне, дело, по которому послали нашу дружину, связано как-то с тем, что творится в деревне. И главное, будь на стороже. Мы вступаем в сумеречные земли. Здесь нет друзей, а враги повсюду. Ступай, отдохни, вставать рано. Примечание. Сумеречные земли. Так русичи называли земли под властью хазарского каганата. Белояр вздохнул и поднялся. Не хочу пугаться попреждела. Утро вечера мудренее.